Последнее критическое замечание она выдала с такой идеальной искренностью, словно сама создавала классические полотна в стиле Питера Пауля Рубенса, а не изображение бесконечных ртов, вываливающих из своих глубин все что угодно, от рвотной нефтяной пленки до вереницы машин. Творчество ее студийных компаньонов, насколько могла судить Барбара, выглядело не менее экзотично. Их пристрастием, как и у Терри, была скульптура. Один творил в технике помятых мусорных ведер. Другой использовал в качестве основы ржавые тележки из супермаркета. «Понятно», — сказала Барбара, — «но, по-моему, все это дело вкуса». Сила округлила глаза. «Только не для профессиональных художников. А Терри разве не считал себя таковым?» Скажу без обид. Терри был настоящим позером. Он не научился ничему, кроме вранья. Вот тут он был первым. Его мать сказала, что он работал над крупным проектом, — сказала Барбара. Вам что-нибудь известно о его заказчиках? не сомневаясь, что среди них числился даже Пол Маккартни, сухо бросила сила. В зависимости от настроения или дня недели Терри мог поведать вам, что работает над многомиллионным проектом или что собирается судиться с Питом Таунсендом, который не удосужился поведать миру о своем внебрачном отпрыске, то есть о самом Терри. Пит Таунсенд, основатель легендарной британской группы The Who, Иногда он якобы откапывал секретные документы, которые собирался продать в бульварные газетенки, или намыливался на обед директору Королевской академии, а бывало спешил на открытие галереи экстра-класса, где его скульптуры будут продаваться по 20 тысяч за штуку. Значит, не было никакого заказа? Да уж будьте уверены. Отступив от холста, Силла окинула его изучающим взглядом. Она мазнула красной краской по нижней губе Матроны, потом сделала еще пару мазков белилами и воскликнула «Супер!», оценив таким образом достигнутый ею эффект. «Вы довольно быстро свыклись со смертью Терри, если только вчера узнали о ней», — заметила Барбара. Сила правильно истолковала эти слова, как завуалированное неодобрение. Взяв очередную кисть и макнув ее в пурпурную кляксу на палитре, она сказала, «Мы с Терри снимали одну квартиру. Вместе арендовали эту студию. Иногда за компанию перекусывали или заходили в паб, но особой дружбы между нами не было. Просто так получилось, что наши цели совпали. Мы оба хотели разделить расходы на студию, чтобы типа того не работать там, где мы живем». Учитывая размеры скульптур Терри и характер картин Силлы, такие затраты имели смысл. Но это также напомнило Барбаре о замечании, сделанном миссис Бейден. А как относился к такому сожительству ваш приятель? — А, вы успели пообщаться с нашей занудой? Она не взлюбила Дана с первого взгляда и только и ждала, когда он устроит какой-нибудь скандал. Нельзя сходу осуждать парня только из-за его внешности. И? — Что и? — И он устроил? — «Ну, тот ожидаемый скандал. Сцепился с Терри? Согласитесь, нечасто бывает, чтобы девушка одного парня жила вместе с другим парнем?» «Я же вам сказала, мы не живем. Не жили, как сладкая парочка. Даже виделись-то редко. И тусовались мы в разных компаниях, ну, типа того, что у Терри были свои приятели, а у меня свои. А вы знали его приятелей?» Пурпурная краска на картине Силлы оттенила швелюру, вылезающей изо рта женщины с чайником, Нанеся жирный изогнутый мазок, художница размазала его пальцами и вытерла ладонь о полу своего халата. Эффект превзошел все ожидания. Создавалось впечатление, что у Матроны появились дырки в голове. А Сила уже переключила внимание на нос женщины, подбавив ему серого цвета. Барбара отошла в сторону, не желая видеть завершение всего художественного процесса. «Он не приводил их сюда», — ответила Сила на ее вопрос. «В основном болтал по телефону и все больше с женщинами. Причем они сами названивали ему, а не наоборот».